света чепохи. Правда, когда родилось это бессмертное слово в человеческой речи, быть может, на заре развития самосознания вместе со словами «хлеб», «вода», «солнце», без которых немыслима жизнь на земле. Переведите это простое русское слово на любой язык, и оно останется тем же – правдой, справедливостью, счастьем, свободой. И если мы знаем, что история человеческого общества – это история войн, то, думается, в конечном счете история народов — это борьба за правду. За правду веками боролись, совершали революции, сидели в тюрьмах, шли на гильотину и каторгу, со словом «правда» на устах погибали на баррикадах. Люди веками искали птицу правду, люди веками вопрошали небо. Где она? Правда? И люди всегда верили, что есть на свете правда. Сегодня это слово... Венчающая газету нашей коммунистической партии преисполнена для нас особого смысла, особого значения. Полвека тому назад, в смутные и тяжелые времена, в ту пору, когда царские палачи расстреляли толпы рабочих на линских присках за то, что они искали правду и справедливость, когда за сотни верст, за правдой и матушкой шли по российским дорогам крестьяне ходаки обездоленные, отчаявшиеся, лишившиеся последних кулачков земли, но все еще наивно полагавшие найти защиту, упав на колени с челобитной у порога господ. Когда на заводах и фабриках, на шахтах и железных дорогах назревал в недрах рабочего класса глухой рокот революции, Ленин и большевистская партия дали народу массовую политическую газету «Правда». След за искрой «Правда» загорелась факелом партии. освещая путь к свободе. И все, кто жаждал найти правду, справедливость на земле, узнали со страниц газеты, что правда с партией, с народом, в организованной политической борьбе пролетариата против капиталистического строя. Правда, открыто провозглашавшая целью своего существования борьбу за дело пролетариата, не могла не полюбиться, не могла не завоевать сердца и умы рабочих. Сейчас до более трогательно представить себе, как все годы петербургские рабочие добровольно собирали по копейке, по пятаку, на издание своей газеты. Сейчас поражаешься стойкости, уверенности, упорству, редакции правды. Ведь тогда среди массы хорошо финансируемых и пропагандируемых газет, господствующих классов, газет дворянства, духовенства промышленников, биржевиков и купцов, где по-своему освещались. явление жизни, где защищались классовые сословные интересы эксплуататоров, и где велась постоянная борьба против рабочих организаций, против всего передового и честного путем обмана лжи и клеветы, как могла правда остаться незадушенной всей этой враждебной прессой, Как могла она выстоять и затем стать путеводной звездой эпохи. Сила. Жизненность правды были в том, что она являлась органом большевистской партии, борющейся за коренные подлинные интересы рабочего класса, за полное и окончательное уничтожение капиталистического строя в стране. Только такая газета могла расти, набирать силу, завоевывать авторитет среди народа и воспитывать народ, готовить его к социалистической революции. Только такая газета, могла вновь и вновь оживать, возрождаться, оставаться бессмертной, несмотря на все гонения, конфискации тиражей, аресты редакторов, запреты и разгоны со стороны официальных властей и реакции. Кто не помнит ту надменную позу юнкеров и казаков, запечатленную на фотографии в момент разгрома редакции «Правды» в июле 1917 года? Но правда... оставалась бессмертной. В жизненности и силе правды сказалось то, что лицо и характер газеты, ее непримиримую ко всякого рода фракционерам, раскольникам и ренегатам идейную и политическую линию определяли ленинские статьи. Ленин уделял исключительно много сил внимания работе правды. Только до революции он написал для газеты более 280 статей. Ленинское руководство и сотрудничество в «Правде» сообщило газете огромный революционный импульс, высоко теоретический уровень и организаторскую силу. И тем самым «Правда» сыграла выдающуюся роль в деятельности коммунистической партии в истории российского революционного движения. Она сплачивала рабочих вокруг партии, направляла их к одной цели – к совершению революции. После возвращения из эмиграции 5 апреля 1917 года в состав редакции вошел Ленин и непосредственно возглавил руководство «Правдой». А 7 апреля со страниц «Правды народ узнал всемирно известные апрельские тезисы Ленина, прозвучавшие героической увертерой Октябрьской революции. В первые дни рождения советской власти на страницах «Правды» были опубликованы немеркнущие в веках Ленинские декреты о земле, о мире, первые воззвания и распоряжения правительства первого в мире рабоче-крестьянского социалистического государства. Правда, опубликовала в 1918 году знаменитую Ленинскую работу «Очередные задачи советской власти» и еще ряд других пламенных статей и речей Ленина период Октябрьской революции и Гражданской войны. какое величие ленинского духа какая бесконечная вера в будущее проявились в опубликованном на страницах правды ленинском проекте программы ркпбб программы построения социализма в нашей стране принятой на восьмом съезде партии ведь это было в разгар гражданской войны в разоренной голодной россии которая читая правду видела начертанное Лениным свое будущее. И так до последних дней своих Ленин поддерживал с правдой самую теплую неразрывную связь. Люди воспринимали правду как самую близкую родную газету Ленина. В дни покушения на Ленина среди многочисленных писем трудящихся было опубликовано одно очень трогательное письмо девочки. Она писала: «Товарищи». Я прошу вас напечатать мое письмо в вашей газете. Я очень люблю Ленина и болею за него, а ему самому не могу сказать об этом. У меня нет папы, а есть только мама и Ленин. Мама не знает, что я написала вам. Она очень расстроена. Наташа Вознесенская. В годы мирного развития все свои силы газета направляла на решение хозяйственного и культурного строительства. Твердо отстаивала политику партии, поддерживала и пропагандировала ростки коммунизма, помогала им укрепиться. Правда сослужила большую службу партии в годы Великой Отечественной войны. В те грозные дни голос правды был голосом Родины. Газета отражала титаническую организаторскую работу партии и народа, направленную на разгром врага. Страница газет навеки хранят запечатленные на них описания беспримерных подвигов, ярчайших проявлений советского патриотизма, воинского долга и гуманизма. Громадный международный авторитет завоевала правды в послевоенные годы, твердо отстаивая, пропагандируя ленинские идеи мирного сосуществования между государствами с различными социальными системами. последовательно разоблачая происки империалистических поджигателей войны, борясь с реакционной прессой капиталистических стран, «Правда» заслужила законное признание за рубежом всех людей доброй воли. Вся наша жизнь тесно связана с газетой «Правда». Все насущные вопросы коммунистического строительства, деятельности партии находятся постоянно в центре внимания «Правды», ибо нет у нее. более высших забот, нежели дела и заботы советского народа. Славный, пятидесятилетний путь прошла родная правда, радостно сознавать, что она полностью оправдала свое назначение, явилась ленинским светочем эпохи, умом и совестью всего прогрессивного человечества, устремленного к миру, дружбе и свободе. 1962 год.